Глава 77. Я-то знала, в чем прикол, а вот сактавцы и близко не подозревали. Они настолько обалдели, что даже не успели поднять защиты. Гирзел ловко отбил рукой кирпич, летевший в Дейнарию, но, пущенный в него, попал ему в грудь. Джита схватила свой кирпич на подлете, в него же левой рукой вцепился Ярнил. Правый он умудрился сцапать снаряд, предназначенный персонально ему. «Не позволят пойти ко дну, потому что они...» Пенопластовые, жизнерадостно добавил Кирилл. Демоны вас раздери! Сквозь смех рыкнул Гирзел. Я думал, они настоящие. Все, кто не знает, так думают, улыбнулся Кирилл. Добро пожаловать в Россию. Можно взять с собой эти кирпичи? попросила Дейна. Мы у себя каких-нибудь будущих молодоженов разыграем. Так я же вначале сказал, что мы их вам дарим, напомнил Лисовский. «Не уверен, что на Соктаве что-то строят из таких вот стройматериалов», — иронично заметил Эли Стайл. «Новобрачные не увидят в них угрозы». «Значит, снабдите нас этим вашим пенопластом», — сказал Ярнил. «Мы из него сделаем муляжи строительных камней». «Да пожалуйста», — пообещал Алекс, с видом человека прямо сейчас готова заказать фургон пенопласта. Возбужденный столь оригинальным поздравлением и реакцией на него драконов, гости продолжили пировать. К вечеру застолье плавно перетекло в танцы, когда совсем стемнело, Кирилл с Алексом повели всех на улицу запускать фейерверки. Как шепнул мне Лисовский, для свадеб он приобрел самую дорогую пиротехнику, которую только можно купить за деньги. И вложенные средства полностью себя оправдали. Такого салюта я еще никогда не наблюдала. Словами не описать, надо видеть. В общем, отгуляли на ура. Далеко за полночь драконы и наги вернулись домой, чтобы завтра продолжить празднование уже своим расширенным сактавским коллективом. Через день свадебную эстафету подхватили Кирилл с Ланой. На регистрацию в Москву выехали ранним утром. Компанию будущим молодоженам составили мы с Генри, семейство Олега Лисовского в полном составе, Романовый и примкнувший к ним Макс, Ворон с Дайнрис, Вик с Клео, Элистайл Джейлис, Гирзл с Дейнарией, с Джитой и Алекс. Остальные наши оборотни ждали жениха с невестой в Москве. Первым делом заехали за Ланиными родственниками. Алла Сергеевна и Виктор Анатольевич произвели на меня приятные впечатления. Интересно, как впечатлятся они, когда приедут в Муромцево. Родители уже сейчас настороженно поглядывали на поголовно-длинноволосых гостей мужчин, даже не подозревая, что это лишь малая их часть. А вот Люда, сестра Ланы, проявила живейший интерес к столь колоритному обществу и, кажется, сожалела, что среди гостей нет ее ровесников. Забрав родню, мы поехали во дворец бракосочетаний. Там нас дожидались два десятка оборотней, еще столько же должны присоединиться на обратном пути. После регистрации, по традиции, заглянули на Воробьевы горы и выдвинулись в Муромцево. В итоге в усадьбу прибыла колонна из девяти машин и двух автобусов. В другой раз... Алла Сергеевна наверняка восхитилась бы муромцевскими видами. Но сейчас, как я и прогнозировала, ее волновало совсем другое — встречающая кортеж толпа. Однако обилие длинноволосых мужчин почти сразу отошло на второй план. Ланина мама случайно наткнулась взглядом на уши Эльджеты. — Кирилл, ты запланировал костюмированное представление? — спросила она зятя. — Что ж, любопытно будет посмотреть. Я глянула на Лисовского и увидела в его глазах решимость приоткрыть завесу тайны здесь и сейчас. Что ж, наверное, он прав. Начинать отношения с новоиспеченными родственниками со лжи — скверный вариант. Во-вторых, рано или поздно ему придется рассказать тещу и тестью о своей второй ипостасе. Так почему бы не сделать это в столь подходящий момент? Эльджета — настоящая эльфийка. Ответил Алле Сергеевне Кирилл, вернее, на три четверти. Ну, конечно, засмеялась Ланина мама. Мне импонирует твое чувство юмора. Спасибо, Алла Сергеевна. Улыбнулся Лисовский. Но сейчас я не шучу. Вы можете потрогать мои уши, если не верите, сказала Эльжетта, выдвинувшись из толпы. За эти две недели драконы вложили русский язык в головы всем, кто до этого времени его не знал. «Мам, можно я потрогаю?» С энтузиазмом вызвалась Люда. Кажется, она поверила в существование эльфов и теперь рвалась в этом убедиться лично. Мама молча кивнула. Люда подошла к Эльджете и осторожно коснулась пальцами заостренного кончика уха. «Оно теплое!» — радостно возвестила девушка, повернувшись к родителям. «Пластика?» — ужаснулась Алла Сергеевна. «Нет, она родилась такой» продолжил убеждать ее Лисовский. «Говорю же, Эльджетто — эльфийка, просто она из другого мира». Ланина мама нервно хохотнула. «Кстати, среди нас Эльджетто — не единственный эльф», — произнес Элистайл, поочередно обращая свой взгляд на Дальгондора, Лариин и Сейлиар, которые почему-то до сих пор не попались Али Сергеевне на глаза». У той на лице отобразилось что-то вроде «еще трое ненормальных». «А в существование оборотней вы поверите?» — спросил Кирилл. «Если кто-то обернется, наверное», — пробормотала Алла Сергеевна, опасливо поглядывая по сторонам. Кирилл подмигнул Алексу. Мгновение, и на месте того уже стоял крупный Леон Бергер. Ланина семейство дружно вытаращило глаза — «Собака?» — в неверии воскликнула алла сергеевна оборотни могут превращаться и в волков решил кирилл ковать пока горячо и сделал знак рику индеец не замедлил перекинуться волком а бывают волки и покрупнее подытожил эллитайл повернувшись к делоизу через миг на месте Делла возвышался гигантский волчище. Как у Аллы Сергеевны оказалась в руке монтировка, я поняла лишь пару секунд спустя. Просто она стояла рядом с открытым багажником машины. Люди и нелюди, включая Делоиза, замерли в отрыве. Они много чего повидали на своем веку, сражались с воритами, дворами, хулфами, но с вооруженной русской тёщей столкнулись впервые. «Ал, по-моему, он не собирается нападать», — произнес Виктор Анатольевич, мягко, но настойчиво опуская руку и монтировку. «С чего ты взял?» — недоверчиво вскинула бровь женщина. «Все верно. Оборотни в звериной постаси сохраняют человеческий разум», — пояснил Кирилл. «Сделай оборот вокруг своей оси», — попросила оборотня Люда. Делойс сделал полный оборот». «Видишь, мам, он все прекрасно понимает», — воскликнула девушка. В этот момент Кирилл встретился взглядом с Элли Стайлом и помотал головой. Король Бортгера, понимающий, кивнул. «Правильно, демонстрировать родителям вампиров пока рано. Драконов тем более». «Но как вот все это возможно?» Недоумевающе глядела по сторонам Алла Сергеевна. «Таковы особенности магических рас», — произнес Эли Стайл. «Магических?» Скептицизм в глазах Ланиной мамы вновь набирал обороты. «Да, мама, магия существует», — подтвердила теперь уже сама Лана. «Она так же реальна, как дождь, снег, ветер». «И что, здесь все маги?» — спросила Алла Сергеевна. «Да, кроме меня», — улыбнулась Лана. Я не волшебник, я только учусь. Ты это, монтировку-то положи. Ах да, спохватилась мама и вернула инструмент в багажник. Давайте, наконец, двинемся в сторону стола, предложил Кирилл, а то скоро забудем, зачем собрались. Алла, ты про каравай не забыла? Напомнил Виктор Анатольевич. Точно. Всплеснула руками та, миг забыв про эльфов и оборотней. Где каравай? Алекс мгновенно вытащил из машины коробку и вместе с родителями и Людой поспешно двинулся в сторону главного дома. И когда мы и дружные компании подошли ко входу в здание, Алла Сергеевна уже встречала молодоженов хлебом с солью. И на мирные гости с любопытством наблюдали, как Лана с Кириллом откусывают каравай. А русские шепотом объясняли им, что по традиции, кто откусит больший кусок, тот будет в доме хозяином на что все тут же Эли Стайл саркастично заметил. «В таком случае Кириллу, чтобы гарантированно стать хозяином, достаточно перекинуться». «Боюсь представить данную традицию на драконьей свадьбе», усмехнулся Кридер Нор. «Каравай раскусит напополам вместе с руками того, кто его держал». Тем временем Алла Сергеевна, передав каравай Алексу, вновь сосредоточилась на проблеме магических рас — Отвлечь ее сейчас могло только застолье. Столы, кстати, расставили на обширной террасе перед входом в здание, ибо зал, где мы праздновали свадьбы драконов, просто просто не вместил бы столько народа. В смысле, вместить-то вместил бы, только сидели бы все в притирку друг к другу, и вышедший, к примеру, в туалет мог потерять свое место, поскольку соседи тут же бы сомкнулись. А так и просторно, и воздух свежий. Первым делом Кирилл усадил Ланиных родителей, надежно зафиксировав Аллу Сергеевну между мужем и младшей дочерью, после чего занял законное место рядом с невестой. Рассадкой гостей занялся Алекс. Наконец, все укомплектовались. Зазвучали тосты, поздравления, крики, горько. Как говорится, живи да радуйся. В смысле, празднуй да радуйся. Но тут я заметила, что взгляд Кирилла, обращенный куда-то в сторону каретного двора, Заледенел, губы сжались. Что там? Я медленно повернула голову. То же самое сделали все, кто заметил, как напрягся Кирилл. По дорожке к нашим столам приближался... Рогов. А эта, мразь, что здесь забыла? Главное, идет такой весь лучица, в одной руке букет цветов, в другой перевязанной атласной лентой коробка. А в коробке что? Ядовитая змея? или его излюбленный сюрприз — бомба. Со стороны стола, за которым сосредоточились оборотни, донесся многоголосый рык. Братья Бареновы дружно побелели, как полотно. Оба в панике посмотрели сначала на Генри, а потом и на Андера. В глазах у последнего явственно полыхало недоброе пламя. Однако Рогов всего этого словно бы не замечал, а может и правда в упор не видел потому что смотрел исключительно на главу московских оборотней и улыбался прямо так приветливо-приветливо, как будто лучшему другу. Поскольку навстречу ему никто не метнулся, подошел он к молодоженам со спины. «Здравствуй, Кирилл», — произнес елейным голоском, все же опасливо покосившись на Олега Лисовского, который явно с трудом сдерживал желание порвать скота на мелкие кусочки. Приглашение ты мне не присылал, но я решил все-таки заехать поздравить тебя со столь знаменательным событием. Желаю вам с Ланой счастья и... долгих лет совместной жизни». Последние слова, несмотря на сладкую улыбку, он, кажется, выдавил из себя с трудом. Однако цветы Ланки всучил и коробку перед Киром на стол поставил. Подобную коробочку однажды он уже присылал нам с Дейной довольно громко заметил Гирзл злым тоном. Рогов кинул взгляд в его сторону, и тут рожа у него буквально вытянулась. «Андрей?» — промямлил он. «Здравствуй, Никита!» — ядовит улыбнулся ему Разовский. «Так это ты, тварь, пытался убить обоих моих сыновей?» Прогремел Возлисар, в ярости поднимая со стола, с недвусмысленно угрожающим видом. А на лице у него аж начала проступать черная чешуя. — Я, пожалуй, пойду, — пролепетал Рогов, потихоньку пятясь. — Дел много. Возлисар все-таки начал трансформацию, и над землей поднялся уже гигантским ящером. Оглушительно взревел. Рогов пустился на утек. Кажется, штаны между ног у него были уже мокрыми. Вазалисар полетел за ним. И тут же к нему присоединились еще два дракона — коричневый и тоже черный. Спустя секунду команду преследователей уже составляли больше десятка драконов — белые, черные, красные, рыжие, сиреневый, голубой. Хоровод разноцветных чешуйчатых так и вился с рыками над удирающим вампиром. Пару раз кто-то для острастки даже выпустил пламя. А потом все драконы разом исчезли из виду. Вероятно, Рогов все-таки добежал до ворот — Честно говоря, я дорого дала бы, чтобы послушать, что ящеры говорили уроду там. Впрочем, вернувшись, они заверили Кирилла, что полярникам еще долго не придет в голову соваться к оборотням. Тем временем ребята привели в чувство Аллу Сергеевну. «Боже, что это было?» — простонала она. «Один нехороший тип», — успокаивающим тоном сказал Кирилл, «но его уже прогнали» я имею в виду тех, кто его прогнал». «А, это драконы», — бодничным тоном пояснил Лисовский. «Откуда они здесь взялись?» — продолжала выпытывать Ланина мама. «Они среди наших гостей», — сказала Лана. «Мы хотели познакомить тебя с их драконией ипостасью, но позже». «Ой», — выдохнула Алла Сергеевна. «Это просто кошмар какой-то». «Ребята, «Вдруг спохватилась я. Коробку-то проверили?» «Конечно», — отозвался Алекс, «и обнюхали, и просканировали. Все в порядке». «Интересно, что же все-таки туда упаковало этот двухбородое недоразумение?» — спросил Эли Стайл. Кирилл сорвал ленту, осторожно вскрыл коробку и извлек оттуда изящный фарфоровый чайник. «Китайский фарфор. Восемнадцатый век. Сходу определил Розовский». «Намек на долгую жизнь?» — предположил Кирилл. «Кажется, именно этого он нам с Ланой пожелал». Эзо строгого такое пожелание звучит более чем цинично», — заметил Олег Лисовский. «Кстати, кто-нибудь понял, зачем он вообще приперся? В искренность его порыва поздравить Кирилла я не поверю даже в горячечном бреду». «Да черт его знает!» — махнул рукой Розовский. «Может, подлизаться хотел». А может просто нагадить самим фактом своего явления. Его феерическое бегство с лихвой компенсировало отравленное настроение. Заметила Лана и обвела гостей взглядом. Продолжим? А то нет. Еще много теплых слов прозвучало в адрес Кирилла и Ланы. Много было съедено и выпито. Денис сидел за столом в компании своих альтеранских друзей. Как я заметила, к ним уже успели присоединиться братья Бариновы вместе с Настей. Но, в общем-то, неудивительно. По возрасту юные вампиры были близки к Рейде Сричи. Ричи. Люда тоже все поглядывала в сторону компании с явным желанием влиться в данный коллектив. В конце концов, и Кирилл обратил внимание на взгляды девчонки. Подвел ее к тому столу и познакомил с ребятами. Те предложили новой родственнице ректора присоединяться. Люда с радостью приняла приглашение и дальше держалась именно этой компанией. После застолья наступило время танцев, и большая часть общества переместилась в каминный зал. Денискин наверняка тоже хотелось пойти танцевать, однако вместо этого он отловил своих бабушку с дедушкой и увел их куда-то в парк. Что ж, о нашем с Генри вопросе он не забыл. «Молодец!» Примерно через час племяш отыскал нас и сказал, что баба с дедой сидят на лавочке возле лодочного сарая, поэтому есть прекрасная возможность поговорить с ними без свидетелей. Он со своей стороны как мог почву подготовил. Мы поспешили к пруду. «Давай я одна начну!» шипнула штурмовику на подходе. Он кивнул и дальше не пошел. Свекры сидели, тихонько переговариваясь о чем-то своем. «Добрый вечер!» Поздоровалась я, хотя мы, естественно, уже виделись сегодня. Катерина смерила меня пристальным взглядом. «Пришла рассказать, что выходишь замуж?» — спросила она в лоб. «Отрицать я не стала». «Да». «Замуж тебе давно пора», — заметила свекровь. «Но за вампира...» В ее взгляде читалось, если не осуждение, то явное непонимание. Так уж получилось, что я полюбила именно вампира. Улыбка, всплывшая на губах, помимо воли, вышла немного виноватой. «Это твое дело», — неожиданно заявила Катерина. «Пятнадцать лет — срок для траура более чем достаточный. Нельзя до конца дней хранить себя в прошлом, которого не вернешь. Но она скривилась, словно от боли. Дениска хочет уехать с вами, и твой жених вроде бы даже не против. Вот что нас по-настоящему беспокоит. Потерять единственного внука, этого ее голос сорвался. «Чтобы никому ни с кем не пришлось разлучаться, Генри предлагает вам тоже переехать в Штаты». Поспешила я перейти к главному. «Переехать?» Анатолий скептически выгнул бровь. «И что мы там будем делать?» «Жить», — улыбнулась я. «Где?» — задал резонный вопрос свекр. «Генри купит вам дом где-нибудь неподалеку от нас». «Зачем ему это?» Изумилась Катерина. Мы ему никто. Даже тебе, в общем-то, тоже никто. Вам честно ответить? Штурмовик вышел из-за кустов. Свекровь кивнула. Ольга привязана к вам. Денис тоже. Поэтому, если вы согласитесь переехать, это будет просто идеально. Кстати, я просил парней разузнать обстановку. Так вот, прекрасный двухэтажный домик продается буквально в двух домах от моего. Я в нем бывал поэтому знаю, что он в отличном состоянии. Но, конечно, мы сделаем ремонт по вашему вкусу». Свекры смотрели на него несколько опешев, но, кажется, уже начали размышлять над возможностью переселения. «И еще», — продолжал Генри, «Ольга говорила, что здесь у вас имеется свой магазинчик. Я помогу вам наладить такой же бизнес в Аламагорде. Аламагорда». «Аламагорда?» — распахнула глаза Катерина. «Где это вообще?» «На юге США» в штате нью мексика «Но мерзнуть нам там явно не придется», — хохотнул Анатолий. «Да, проблема в том, что у нас не просто тепло, у нас жарко», — честно поведал штурмовик. Свекры вопросительно переглянулись, а потом Катерина решительно кивнула. «Ладно, ради Дениски я, пожалуй, согласна и на жару». «Так я звоню парням, чтобы прямо сегодня оставили задаток за дом», — спросил Генри. Катерина с Анатолием снова переглянулись. «Да», — ответил свекр. «А у вас там оборотни-то хоть есть?» «Есть, конечно. Правда, волки, а не псы. Зато у нас, вампиров, с ними прекрасные отношения». Штурмовик достал телефон и начал набирать номер. «Спасибо». От души поблагодарила я, обнимая свекров.